Глава вторая Выход, к которому мы подошли, выходом из пещеры не был. Своеобразный туннель, за которым открылась еще одна пещера. Место, где жил мастер, освещали магические светильники и яма с расплавленным металлом. Здесь же в роли светильников выступали два озера. Выход располагался на значительном возвышении, и всю картину можно было оценить целиком. С левой и с правой стороны, примерно одинакового размера, располагались два светящихся озера. Светло-синие оттенки озер отражались от стен пещеры и создавали фантасмагорическую атмосферу. Тени на стенах переплетались в причудливые фигуры, рождая странные ассоциации и желания. «Нельзя долго здесь. Опасно. Можно остаться навсегда». Ракшас... В своей манере оповестил о высоком ментальном фоне. Я и сам об этом знал, с удивлением поглядывая на показания логов. Интересное место, даже очень. Давление менталом скачут от незначительных, для меня 10-15 единиц, до уже существенных 80-90. Мне не страшно, давление не доходит до пороговых значений. Я все не мог оторваться от вида озер, чем-то они меня привлекали». «Это сейчас так. Пройдет немного времени, и сила вырастет. Тогда даже я не выдержу. Только мастер может. Идем!» Ракшелс направился к перешейку между озерами. «Надо быстро!» — отдал команду на ран. На перешейке шириною в метр озера соединялись тонкой прослойкой воды, по щиколотку. Протяженность перешейка метров двадцать, и это расстояние четырех руки пробежал за секунду. Я спринтерские забеги устраивать не стал, опасности никакой не видел и не чувствовал, просто прошел по воде. Вернее, я хотел просто пройти. Ноги занемели и заныли одновременно, ступни сжало и начало дробить». Бар жизни стремительно стал уменьшаться, а вот полоска маны, наоборот, уперлась в максимальное значение и яростно замигала синим светом. Осознание того, что внять советом Ракшиса все-таки было надо, пришло ко мне, когда я кулем свалился в правое озеро. Знакомая серая хмарь и надпись «Вы погибли. Использован навык «Договор со смертью. Воскрешение через 3-2-1». Рандом вынес меня на высоте двух метров и метрах в трех от ракшаса Сгруппировался, перекатом погасил инерцию и поднялся на ноги. Прокачанная ловкость — наше все. Не успел порадоваться, какой я молодец, как мимо меня пронесся вихрь, подхвативший меня. Вихрем оказался на ран, что за две секунды вынес меня в следующую залу. «Я предупреждал». яростно теребя стены хвостом, рыкнул он. «Вы теперь гости мастера, и мне надо вас оберегать!» А чего тогда не объяснил, чем опасны озера? Р -р -р -р -р. Было мне ответом. «Следуй за мной!» Следующую залу мы прошли довольно быстро. Маленькая она оказалась в отличие от выхода из нее. Гора как будто расширилась, и перед нами предстал лес. вступающий в свои права уже внутри пещеры. «Мне нужно осмотреться!» Ракшус уселся в пузо лотоса и закрыл глаза. «Надо так надо, пусть даже и таким странным способом. Мне есть чем заняться. Сначала проверим, от чего я умер. Итак, урон нанесен магией земли. В воде магией земли? Это нормальный ли выверт этого места? Почему земля?» Так, есть еще приписка, что защита от этой самой магии у меня выросла на одну десятую единицы. Есть связь? С какой стороны посмотреть? Получая тот или иной урон, в игре идет прокачка защиты от этого воздействия. Но это не снимает вопроса, почему земля? Либо просто так настроена система этих озер, либо я чего-то не знаю. Как оказалось, урон шел двойной, магией земли и чисто физический. «Физический урон в размере ста единиц мне не страшен. О нем будем думать, если он вдруг вырастет». «Наран, а ты когда озера пробегаешь, тебе от чего урон идет?» «Не мешай». Хвост дернулся, выдавая эмоции собеседника. «Огонь», — ответил Ракшас, после чего смежил веки. «Вот как? Огонь? Урон от трассы зависит?» «Нет, бред какой-то». «А от чего я мучаюсь?» «Вон у Барсика спрошу, как глаза откроют». С этим решили, теперь посмотрим, насколько щедр наш великий Иск-Ин, он же император Аврелий II. Вами выполнено задание. Особое фракционное. Поднятие обороноспособности новой родины. Шаг первый. Довести Дварфа Талависа к мастеру Кирку. Награда. Повышение репутации с империей Велатрес на тысячу пунктов. Текущее значение репутации — уважение. 6000 из 50 тысяч. Награда — тысяча золотых монет плюс 5 единиц к триумфа. Я не знаю, как в этой игре набирается репутация, и тысяча пунктов — это много или мало. Хочется думать, что немало. И что мне дает уважение с империей, которая у меня с самого начала игры, я тоже не знал. Зато мне было известно, чему равна сумма в тысячу золотых монет, если перевести их в реальность. Куда как более чем приличная сумма. А если посмотреть, сколько у меня всего скопилось, то очень сложно побороть желание вывести все в реал. Но пока рано. И должок у меня немалый, и тут, скорее всего, траты предстоят. Я готов. Прервал мои размышления Ракшус. Слушай, Наран, а почему у озер меня землей долбит, а тебя огнем? «Ответ лежит на поверхности. Думай сам». А взгляд у самого такой, как будто нашкодил в тапок по-крупному, а доказательств ни у кого нет. «Наран, а какого ты уровня?» Какая-то мысль выползла на поверхность сознания. «Молод я». Потупился Ракшус, а его хвост задергался в ломаной траектории. «Чего это с ним?» если секрет, то не говори «Я так просто спросил». «Пятьдесят третий...» Явно заинтересованный чем-то на стене пещеры, отозвался он. «Я опять чего-то не понимаю. Цифра его уровня для меня запредельная. Мне до него как... даже сравнить не с чем. Набор уровней замедляется в геометрической прогрессии по мере роста, и он молод, тогда какого уровня взрослой особи и какого размера...» «Для меня это большой уровень». «Как можно значимый», — ответил я. «А лет тебе сколько?» «Шестнадцать зим». Вот и встало все на места. Теперь понятно его поведение. Молод он еще, котенок одним словом. А раз мой новый товарищ молод, то и диалог с ним можно строить несколько иначе. «Ты выглядишь сильным, очень сильным. Я хочу быть таким же сильным, как ты. Только вот будет это не скоро». «Все женщины твоего рода засматриваются на такого сильного мужчину». И даже намека нет сомнения в моих словах. «Мне неинтересны самки». Выпеченная вперед грудь горделивая осанка, вздувшиеся мышцы. «Меня интересует только бой. Сражение». Последнее слово Ракшас прорычал очень громко. «Я и говорю, ты очень сильный воин». В такт своим словам качаю головой и сразу следующий вопрос. «И почему на такого сильного воина действует магия озер? Разве защита от магии не помогает?» «Озеру плевать на защиту. Усилишь одно, будет бить другим», — сказал, смутившись Наран. «Ты меня обманул!» Догадка пришла к нему быстро. «Ну что ты?» «Нет, конечно, в моих словах не было лжи. Ты сам мне все сказал». «Я действительно так думал. Если ты чего-то точно не знаешь, предположить, а в некоторых случаях уверить себя можно в любой правде». Так говорил Игорий Сан, а потом еще и зачет принимал на старом полиграфе. Я сдал с четвертого раза. Не захотел снова чистить выгребные ямы. Суров был временами наш учитель». Скорее даже не он, а сослуживцы, ведь их никто не просил посещать маленькое деревянное строение, когда рядом нормальный современный ватер-клозет. А нет, все знали, какое наказание придумывает особо нерадивым ученикам отрядный ментат. Вот и старались. «Все равно...» — боднул головой воздух молодой Ракшас. «Да, только вот обиженных подростков мне не хватало, а, впрочем, ну его...» Не моя печаль, появились дела поважнее. «Так мы идем или нет?» Когда пауза совсем затянулась, поинтересовался я. «Куда?» Нара начнулся от своих дум. «Как куда?» «На осмотр территории. Я уже все осмотрел». Все еще понимающим взором, в попытке понять, что от него хотят, отозвался Ракшас. Помедитировал и посмотрел, уточнить все-таки было надо. Я не медитировал, связался с каждым конструктом мастера и просмотрел отчет. Механизация и систематизация. Неплохо, совсем неплохо. Только вот я рассчитывал на прогулку по лесу. Видимо, не судьба. Не страшно еще прогуляюсь. Да и дела к тому же появились. Молча вернулись в пещеру к изобретателям. На этот раз при прохождении перешейка активировал броню мага, но все равно последовал примеру на рана и пробежал по неширокой дорожке на пределе сил. Урон получил все той же стихии земля, вот цифра стояла уже другая. Пора на выход. Освежусь, прогуляюсь там и подумаю. Отдал команду на выход, в секунда серой хмари, и я вылезаю из кокона. Привычным движением отбил команду на заказ еды и влез в настройки комплинка. Относительно недавно стала активная функция вывода информации о персонаже на комплинг Форумов и гайдов по-прежнему не было, но некоторые калькуляторы с обрезанным функционалом все же появились. Итак, вот он я. Передо мной красовалось голое изображение мага огня 12 уровня. Покрутив изображение вокруг оси туда-сюда, открыл параметры персонажа. Меня сейчас интересуют все виды защиты сообщения системы при их повышении. Для начала посмотрим назначение защиты от стихийных сил. Разглядывал четыре цифры, я секунд пять, потом откинулся в кресле и, глядя в потолок, глубокомысленный изрек. Пора смазывать лыжи, Артурчик, пора. Ответ на вопрос, почему Земля, был предельно прост. Магия озер наносит урон той стихии, защита от которой наименьшая. В моем случае это магия Земли. В случае на рана огонь. и все же система сильно режет зависимость стихийных защит от общей магической защиты. Вот вроде смотришь на показатель общей магической защиты и думаешь, да, я крут, кто еще на моем уровне имеет такую? А на деле что? Пшик. Прибавка к той же земле от общей защиты всего 20%. Это ладно. Мысль, как поднять себе стихийные защиты, появилась. Что нас не убивает, делает нас сильнее. Эта фраза, как никакая другая, подходит к магии озер. Осталось только научиться одному заклинанию, дело останется за малым. Не умереть во время прокачки. Вам нанесен урон 100 единиц стихии Земля. Поглощение урона защитой 24,7 единицы. Полученный урон 75,3 единицы. Восстановление маны в размере 100 единиц в секунду. Вот такое сообщение от системы было в первую секунду, когда я хотел просто пройтись по перешейку. А во вторую секунду я умер, так как чем глубже, тем урон больше. Да я и на самом перешейке бы погиб, с моим-то смешным количеством жизни». Вернувшись в игру, в первую очередь отыскал Таула. Сделать это оказалось несложным. Где больше шума, там и он. «А вот и ты!» констатировал факт Дварф яростно дымя трубкой. «Мне заклинание необходимо на лечение, желательно долгоиграющее и с высоким отхилом». «У меня нет. Есть зелья, свитков немного, и все. У меня шкура толстая, не очень-то и надо. Да и руны помогают. Есть еще пара вещичек, но тебе не подойдут пока. У них у всех ограничение на пятнадцатый уровень стоит». «Вот, руны!» — уцепился я за мысль. Ты мне скажи, чего конкретно надо. Подумаем, решим. Я вкратце обрисовал ситуацию и придуманный мною способ прокачать защиту и резервуар маны. Неплохо, Арт. Я бы сказал даже, что хорошо. У меня другая мысль была по поводу того, как тебе защиты поднять. Но тема с озерами перспективна. Я так думаю. О, мастер! Заметил подходящего к нам Кирка Дварф. Получилось? Так не надо во мне сомневаться. Чай не подмастерье какой. Протягивая мне продолговатый предмет, важно ответил полукровка. Это сейчас трудности перевода, или в нем эльфийские корни проснулись? Эльф-еврей, это как минимум настораживает. Надо крепить на плеча подсказал Кирк и помог прикрепить девайс. Догадавшись, что это и зачем, приставил предмет к левому плечу. Из него вытянулись ремешки и плотно притянули к телу. Помахал рукой. Вроде не мешает. Интегрировать инъектор модель РК-12 в структуру персонажа. Внимание! Обратного хода процедура не имеет. То, что инъектор имеет аббревиатуру и номер, говорит о том, что есть и другие модели. И даже если на данный момент это самое современное, то как потом поменять на другую, более совершенную? «Вы только послушайте, уважаемый двор, в какие слова могут произносить эти неблагодарные уста!» Закатил глаза к потолку мастер. «И это вместо спасибо?» «Моя благодарность не знает границ, уважаемый мастер. Холод в моем голосе возник сам собой. Черта характера такая, не люблю необоснованных наездов. Я просто хочу знать все варианты и только после этого принимать решение». Мне на плечо легла рука Тала и немного сжала его. «Думать это всегда хорошо», — улыбнулся Кирк. «Все правильно, Артур. Именно так и надо поступать. А по поводу инъектора могу сказать вам следующее. Вы ведь характеристики его не смотрели, так ведь?» «Не смотрел». «Тогда приятного просмотра, а мне пора». Немного поклонившись, мастер удалился. «Ты явно перегнул палку», — покачал головой тал Ничего не ответив, открыл характеристики новой игрушки и вчитался в параметры. «Легендарка». «Да, я здорово лопухнулся. Надо как-то извиниться, что ли?» «Надо, только не словом, а делом. Подумаю, как правильно это провернуть. Хотя погоди, может, яйцо ему подаришь?» «Драконы? На ему? Может, деньгами лучше?» «Ты совсем не думаешь, что говоришь!» Дварф покрутил пальцем у виска. «Уважаемый мастер, извините, был неправ. Вот вам тысячу золотых. Так, что ли?» «Ну, вот тебе и ну. Яйцо жалко, что ли, после такого подарка?» «Не жалко совсем. И без подарка не жалко. Как все выглядеть будет? Вот вам яйцо. Забудем старые обиды?» «Арт, все, хватит. Вырубай на хрен режим соплячки и включай мужика. Идем!» Широким шагом Тал направился в сторону, куда ушел мастер. Пожав плечами, отправился следом. «Мастер, тут у Артура дело к вам есть!» Отвлек от созерцания сущности забытого, установленный на специальном постаменте дворф Кирка. «Приношу свои извинения, мастер!» Склонил голову и продолжил. «Мне бы хотелось в ответ на ваш подарок подарить вам это!» Положил рядом с рукой Кирка яйцо малого речного дракона. «Извинения приняты, Артур. И кто тут у нас?» Вглядываясь в яйцо, мастер на миг застыл. «Неужели выводок Генриеты? Ну-ка, точно ее?» «Умыкнули, значит?» «Понятно. И как мамаша отреагировала?» «Убегали вовсю, прейдь должно быть», — развеселился мастер. «И чего ему отвечать? Он вроде как знал покойную, а мы ее того в верхние планы отправили». и не оживет она в скором времени. Градация у нее не та. Непростой моб, двойная элитка, оживление через полгода, если не больше. «А она вам кем приходилась? В том плане, дружите с ней!» Дварф намеренно уклонился от прошедшего времени. «Кем?» Кирк поднял брови. «Да сорняк она зловредный, паразит речной!» В прошлом году мой саженец Мелорна только посаженный вырвала, пожевала и выплюнула. Найти бы гадину чучело сделать. Когда мне еще саженец Мелорна достать смогут новый? Их украсть ведь непросто. Купить? Купить их тоже непросто. Нет их почти в свободной продаже. В таком случае у нас для вас радостные новости. Артур лично этой гадине брюхо вскрыл. «Да?» «Вот это порадовали! Вот это подарок! Разрешаю еще один раз усомниться в моих профессиональных качествах!» Кирк заразительно засмеялся. «А яйцо мне понадобится. Я из него неплохого питомца сделаю. Люблю по рекам с ветерком поплавать. Да и места тут есть, куда кроме как по воде не попадешь. Хозяева тех мест параноики, те еще. Антипортальная зона, пока до них доберешься, столько времени потеряешь». «Рад, что удалось вам угодить». Я совсем не кривил душой. Радость мастера была настолько заразительна, что я и сам улыбнулся, да и гном вовсю щерился. «Отнесу в хранилище, пусть созревает!» Поглаживая яйцо, Кирк собрался нас покинуть. «Мастер, а у вас случайно не будет зелень на восстановление жизни или регенерации, ну или, может, свитков с обучающими заклинаниями? Я бы приобрел по сходной цене». Куй железо, пока горячо. Вот я и кую. За спрос денег не берут. Инъектор заправить хочешь? Щелкнул металлическими пальцами мастер. А он не только на кровь. Артур, настоятельно рекомендую ознакомиться с инструкцией к пользованию. Вот прямо сейчас и займусь. Только что по поводу зелья и заклинаний? Есть, как не быть. У меня много чего есть. Только просто так не дам. Да я и не прошу. «Капитал кое-какое имеется». Хранилище поражало своей защитой. Одних големов я насчитал 19 штук. А сколько защит отключал по пути Кирк, считать устал. Надоело после двадцать й «Смотри, вот каталог. Здесь цена за штуку, здесь количество, а вот здесь особые отметки». Я пораженно крутил в руках интерактивный лист бумаги. «Магия заменяет технологии? Очень может быть». «Что мне надо?» «Всего и побольше, как всегда. Рыночных цен не знаю, а те, что вижу перед собой, особой дрожи не вызывают. Вроде как недорого. Мне необходимы долгоиграющие зелья, не мгновенного действия, растянутые во времени. Вот эти подходят». «Вот это штук пятнадцать для начала», — ткнул пальцем на нужную строчку. «Эти-то зачем? У тебя столько количества жизни нет», — в влестал. «Инъектор-то учитывай! Он в разы действие зелья увеличит!» «Опять этот загадочный девайс! Надо ознакомиться и срочно!» «Мастер, пару вопросов!» — отвлек Кирка Тал, давая мне время на размышления. «Пока не обсуждали что-то, связанное со степенью свободы какого-то сустава, я зарылся в описании инъектора. Так, бла-бла-бла, легендарный класс, прочее, так, свойства... Усиление на неопределенную величину действия заправленных препаратов. Усиление зависит от и длинный список формул. да понятно, что надо проверять методом тыка, желательно научного. Понятно, что инъектор работает как усилитель, значит берем вот эти. Снова сверился со списком, да, лучший вариант. Я определился с выбором, количество прежнее 15 штук. на стол передо мной выложили небольшие колбочки что то еще обучающих свитков нет сразу говорю у самого заклинания есть только вот переносить их на бумагу не умею не моя специализация если согласитесь я попробую перенять заклинание с надеждой посмотрел на кирка ты владеешь ассимиляцией заклинаний недоверчиво прищурился мастер на начальном уровне признался и сразу выдал насколько на начальном «Вероятность всего пять процентов». «Всего?» «Это третья ступень, и чтобы до нее дойти, надо многое совершить». «Непростой ты дампер, Артур, совсем непростой. Хотя дамперы простыми и не бывают». «А вы знаете кого-то из моей расы?» «Периодически встречаюсь», — туманно отозвался мастер. «Не будем отвлекаться, смотри, я кастую». «Надо будет обязательно прояснить вопрос о дамперах». Как только репутация с ним повысится, так сразу и выясню. Только перед этим надо восприятие прокачать. А то не вижу я уровень репутации с ним. Тал видит, а я нет. У меня вместо значения одни знаки вопроса стоят. Светло-зеленое свечение прокатилось по кирку, и тут же система выдала. Распознано заклинание «Взрыв жизни». Распознал, но не получил, оповестил о результатах. «Пробуем еще!» выдал серию заклинаний кирк спустя двадцать минут мастер попросил передышку мастер кирк а может найдется бижутерия на поднятие хитов жизни Артуру под уровень напомнила себе дворф нет для чего мне это у меня все с пятидесятого или выше не помню уже тал может одежду мне подходящую сделаем только на увеличение жизни вариантов других и нет «Ладно, вы тренируйтесь, а я пойду, прикину объем работ». «Продолжим?» Глаза мастера горели огнем решимости. У нас получилось спустя три с половиной часа. Это было долго, нудно и умереть как скучно. Напрягался только Кирк, а я только поглядывал на логи. Отвлекаться было нельзя. Вот я и смотрел на зеленоватые всполохи до ряби в глазах. Ассимилировано заклинание «Взрыв жизни». Исследователь магических плетений. Прогресс достижения 4 из 10. Вероятность распознать заклинания 40%. Вероятность ассимилировать заклинания 7%. Награда плюс 2 к духу, плюс 2 к интеллекту, плюс 1 к удаче. «Получилось, мастер!» Не веря, произнес я. «А если еще одно заклинание попробовать?» На меня посмотрели так, как будто я предложил что-то крайне непотребное. Вяло махнув рукой, Кирк пробурчал что-то вроде «не стыда, не совести» и отправился к себе. Заклинание «Взрыв жизни», «Основа жизни», «Первый уровень», ущербное «Восстановление параметра жизнь 50 единиц в секунду, «Прогресс заклинания» 1 из 10 тысяч, «Затраты на использование» 100 единиц маны, «Время каста» 1 секунда, «Время действия заклинания» 3 секунды, «Использование» 1 раз в 30 секунд. Для открытия ветки магии жизни обратитесь в один из храмов жизни. Опять приписка про ущербность. В принципе, не страшно, заклинание явно не рядовое. В том плане, что не начальных уровней. Такой отхил, пусть даже в ущербном варианте, соответствует, по моим прикидкам, уровню двадцатому. Не стал ждать, сразу встроил зелье пополнения жизни в инъектор. Надо оценить приблуду и попробовать рассчитать безопасное время нахождения в озерах. Даже не в озерах, на перешейке. В самом водоеме мне делать пока нечего. Итак, без применения магии урон по мне идет в 75 единиц. На второй секунде с моим показателем жизни я погибаю. Сразу использую заклинания, потом подлечиваюсь эликсирами. Сколько секунд я выдержу? От расчетов меня отвлек Талавис, скинув на пол возле меня груду доспехов. «Вот, примеряй обнову!» «Скоро ты не ожидал такой прыти?» «Да там на одном манекене был доспех неплохой. Вот я на него руны набросал быстренько. Можешь одевать поверх того, что на тебе. Все согласовано, отторжения не будет. Только наручи с ними. С ними работать не будет в полную силу». «А ты уверен, что если я это все надену, то смогу двигаться?» Подняв и покрутив из стороны в сторону шлем, скептически поинтересовался я. «А вот и проверим. Давай по-быстрому, мы и так из-за тебя работу начать не можем». И мы попробовали. Доспех наделся, и я даже мог в нем ходить. Бегать мог, но недолго, запас сил быстро кончался. Что сказать, я в восторге от количества прибавленной жизни, а вот от своей маневренности в печали. Глубокой. Консервная банка, а не воин. Как в этом сражаться? Ответ прост — «Надо задирать силовые параметры. Только мы этим заниматься не будем». «12 составных вещей, обладающих весомой защитой от физического урона, теперь обладали прибавкой к жизни. 600 дополнительных единиц! Весомо!» «Но мыслится мне, что можно и больше было. Просто кое-кому напрягаться не хотелось». «Ладно, шагай на водные процедуры». Хлопнул по плечу и, насвистывая, отправился по своим делам дварф. «Стой! Я инъектор не заправил! Я же один это все не сниму!» «Тренируйся!» И Тал, по примеру своего ассасина-голема, растворился. «Вот ведь вредный коротышка! Работать я им мешаю! Может, и так не спорю!» «Эх, ладно!» Потянул правую руку за спину в надежде добраться до крепления левого наплечника. «Ага!» «Размечтался!» До шлема я достал, а вот дальше рука не шла, не предусмотренная конструкцией доспеха манипуляция. «Наран, друг мой, мне нужна твоя помощь!» В ответ на меня ехидно уставились желтые глаза. «Да ладно тебе, чего ты дуешься? Войнам нельзя уподобляться маленьким нежным самкам р -р -р -р -р, Я и не уподоблю!» Юсь, р, -р, -р, р Что тебе надо?» — Помочь расстегнуть, а потом застегнуть вот этот доспех. — Я помогу. Только за ответную услугу. — Говори. Интересно, что может придумать молодой Ракшас? — У мастера есть полигон, самый настоящий почти как у нас дома. Меня он туда не пускает. Говорит, что это не входит в инструкции, что оставили ему. «Мне надо достать для тебя пропуск?» «И что это за полигон?» После моего вопроса на меня посмотрели как на дебила. Вот прямо слово. Взгляд у Четырехрукова был именно такой. «Ты совсем не воин!» Буркнул Ракшус. «Попрошу без оскорблений. Объясняй давай, толком!» Перескакивая с третьего на десятое, направляемый моими вопросами юный Наран поведал мне свою историю. Работа охранником при мастере Кирке была некоторым вариантом ссылки для провинившихся ракшасов. В чем именно был повинен юный внук правителя их расы, я не знал. Как только я заводил тему про причину наказания, ракшас замолкал, яростно теребя хвостом. Зато узнал, что у правителя было 34 отпрыска, а точное количество внуков знал, скорее всего, только архивариус дворца. Так вот, работаю у мастера для Нарана скучна и обыденно тогда как кровь и юный ум жаждет битв и сражений. А где их взять на острове? Правда, как по секрету, поведал мне Наран, мобы, даже высокоуровневые, на острове были, только вот все они находились за завесой. Что за завеса? Насколько я понял, какое-то заклинание, отгораживающее одну половину острова от другой. Зачем отгораживать? «Мастер так сделал, а зачем мне говорит? А где начинается завеса? А вот сразу после правого озера и начинается...» Есть там ответвление одно, что прямо к завесе и ведет. Возвращаясь к просьбе, полигон — специально отведенный оборудованный участок, где можно в бою проверить все свои навыки и умения, не боясь при этом погибнуть. Такой полигону мастера был, он на нем испытывает свои новые разработки в големостроении». На ком проверяет, а вот это второй секрет. У мастера был бестиарий в глубине горы, и вот против этого бестиария он и выпускал своих големов. Просьба Ракшаса в том и заключалась, чтобы я попросил мастера разрешить ему участвовать в битвах с монстрами. Умереть ведь нельзя, система полигона не даст. «А ко мне на ран. Вот что. Опыт за такое дают?» «Опыт нет». «Но можно поднять навыки и умения». «Вот оно как! Я обещаю, что переговорю с мастером». «Не обманешь?» «Могу поклясться. Просто отозвался я, чтобы добавить веса своим словам. Зря я так сделал». «Поклянись великим духом огня, поклянись». «Э, ты вот сейчас серьезно?» «Спросил и сам понял, что серьезно». В мире богов и магии клятва серьезно априори, а если она произнесена с просьбой засвидетельствовать высшие силы, то поднял правую руку вверх, потом сообразил, что вроде как незачем, но опускать не стал. «Клянусь великим духом огня, что поговорю с мастером Кирком и попрошу его, чтобы он разрешил посещать полигон Ракшасу на Рану. Как только я закончил...» Правая ладонь вспыхнула первородным огнем, и по залу пронесся голос Нейрис. «Подтверждаю!» «Доволен?» Скептически рассматривая ладонь, поинтересовался у Ракшиса. «Ты не уточнил сроки!» Буркнул все еще недовольный Наран. «Психованных ежиков тебе под хвост! Я сроки уточнять не буду! Сказал, поговорю, значит, поговорю. Все, растегивай давай!» Все еще бурча, Наран помог мне снять наплечник. Итак, начнем подробный разбор подаренного девайса. Зелье маны, что я уже заправил в инъектор, восстанавливало параметр в размере 100 единиц в секунду и работало в течение 5 секунд. Теперь посмотрим, что может сделать с ним инъектор. Первое – это банальное усиление всего. Вместо 100 единиц будет восстанавливаться 400, а время действия увеличится до 15. Круто! Еще как, а если учитывать, что время повторного применения зелья уменьшилось с минуты до 15 секунд, то вообще сказка. Второе, инъектор мог менять параметры зелья, увеличивая одно за счет уменьшения другого. Немного поигрался с параметрами, делал максимальный отхил, уменьшал время кулдауна, увеличивал время действия. И, наконец, третье, в инъектор был встроен простенький анализатор. Можно было задавать параметры и условия, при которых он сам активировался и впрыскивал в кровь нужный на данный момент состав. Интересный подарок сделал мне мастер. Нужный. В итоге оставил все настройки в базовом режиме. На практике проверю, что и как. Теперь определимся по количеству, которое может вместить в себя инъектор. Зелень на восполнение жизни влезло 11 штук. странное число обычно или пять или десять а тут одиннадцать зельем разобрались на очереди кровь у меня есть кровь дварфа драконы и ракшаса не знаю отчего но у меня внутри прямо мурашки забегали от предвкушения что может сделать с кровью инъектор сначала испытания пройдет кровь ракшаса вытащил из инвентаря концентрат открыл мензурку собираясь сделать глоток моя кровь В мгновение ока мне в шею уперлись клинки сабель на рано. Мы вроде как все обсудили. Пытаясь отодвинуться от режущей кромки сабель, я потихоньку отходил назад. Извини. Сабли снова оказались в ножнах. Мне иногда трудно себя сдерживать. Я думаю, с самоконтролем у тебя все в порядке. Были бы проблемы, я бы стал бы короче на голову. Потер я шею, зачесал и что-то. «Мне еще таких шуточек ждать?» «Извини, у нас в крови дружеские подколки. Мы раса воинов, и шутки у нас такие». Зубастая морда зверя щерилась в ехидной улыбке. «У вас или только у тебя? Не в этом ли причина, что ты здесь?» Как обычно, ответа я не дождался. «Да и не надо». То ли вся раса Ракшусов с определенным юмором, то ли он такой особенный. Вы приняли концентрат крови разумного расы Ракшус уровень 53. Бонусное увеличение характеристик за принадлежность к королевской семье. Увеличение характеристик. Ловкости на 30%, выносливости на 20%, силы на 10%. Время действия – 10 минут. «Да это не кровь, это амброзия». Даже дважды элитная кровь драконы по параметрам меньше увеличения приносила. Немедленно в инъектор. Так, сила 30, выносливость 60, ловкость 90. Время действия 30 минут. Целых г... полчаса я буду в два раза сильнее, то есть ловчее. Но в данном случае ловкость заменяет мне силу. Сразу не думая, в инъекторе убавил все увеличения в пользу ловкости и уменьшил время действия до трех минут. Сто семьдесят четыре процента. Время каста таких заклинаний, как пульсар, струя и стрела, мгновенно. Оглянулся в поисках места, куда можно засадить фейербол. Пожалуй, не стоит здесь этим заниматься. Скорость движения, как и скорость боя, возрастут также вдвое, а это значит, в моем варианте только одно. Убегать я буду в два раза быстрее. Мысли скакали бешеными сусликами, в голове прорывали новые норы, рождая все новые идеи использования инъектора. Стоп. Это все хорошо и прекрасно, но мне нужна систематизация. И я просто жажду найти тварюшку с прибавкой на дух и интеллект. Где искать? Так все просто, на полигоне, вернее, в бестиарии мастера. Сейчас идти или сначала первоочередные дела сделать. Все же будем идти по намеченному плану. Еще раз стоп. «По какому такому плану?» От пришедшей мысли даже присел. «В моем положении это значит, прислонился к борту пещеры и не очень тихо сполз, гремя железом. Первоначальный план был найти мастера, договориться с ним и...» Дальше как такового плана не было. На месте все решали. закрутилась завертелось, и вот я уже набросал, что мне делать дальше. Только это все тактические ходы на пару дней». «Может, пора задуматься о глобальном плане?» «Возможно, но немного позже. У меня от этого железа уже аллергия начинается. Сначала модернизирую внутренний накопитель, попутно поднимая защиту от стихий, а вот потом начну думать». Решив внутренний конфликт, заправил инъектор, забив его зельями на пополнение жизни, облачился не без помощи Ракшуса и отправился к озерам. Наран последовал за мной, пояснив, что он страш, охранять меня его обязанность. «А если я отправлюсь за завесу, тоже пойдешь со мной?» «Я не могу. На мне метка. Нельзя». Что за метка, почему нельзя, Ракшас не объяснил. Я постепенно начинаю узнавать его характер и не сказать, что я от него в восторге. Добрался до выхода и спустился с возвышения, споткнулся и чудом удержался на ногах. латы это не мое, однозначно. Гремит, натирает и нет подвижности. Начнем, пожалуй. Шагнул левой ногой на перешеек и сразу получил удар стихии земли. В коленной чашечке что-то хрустнуло, и я по инерции опустился на колено. Это будут интересные и занимательные 60 минут. Активировать процедуру перехода внутреннего, изолированного накопителя энергии на следующий уровень. Ответил положительно, активировал заклинание «Взрыв жизни» и «Восстановление увечий». Через секунду барманы маны достиг максимума из замерцал, сигнализируя притоки неиспользуемой маны. Поднялся с колен, прихрамывая, отступил на шаг назад. Дебаф с колена полностью не прошел, но уменьшился до одной минуты. Для перехода накопителя на новый уровень необходимо 10 единиц маны в секунду. Моя естественная регенерация чуть больше 6. Значит, так и буду подходить к озеру, заряжаясь маной, как только она опустится до значения в 500 единиц. При повторном соприкосновении с водами озер пострадала левая кисть. Ее выгнуло под неестественным углом. Боль не резкая, но довольно неприятная. Придется терпеть. Кулдаун восстановления увечья еще не прошел. Вот этот момент я не просчитал. Стихия земли не только наносила урон в физическом плане, но и ломала организм. А зелий подходящих у меня нет, только заклинание и кулдаун у него 15 минут. Чего делать будем? Пока ничего, следуем плану. Мана опустилась до значения в 500 единиц, но к озеру я не пошел. Вот не хочется мне и все. Не люблю я, когда в меня вносят непредусмотренные природой модификации. 400, 300, все, больше ждать нельзя, надо идти. К воде я подбирался по-пластунски. Рыцари явно так не делали, среди них дураков не было. Опустил ладонь в воду, и тут моя голова резко повернулась под неестественным углом. Крит прошел, отстраненно подумал я, глядя на серую хмарь.